«Брось брыкаться, слышишь? Ты тут кальций главный. Мы вас связали. Вы не будете отвечать, вы ни причем. Запомнил?» Говорил он стучатое дело железным ногтем по голове. «Будьте умными, все обойдется. Когда вас найдут здесь, расскажете все, как было. Какой с вас спрос?» Но если что, если кто трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят, душу вон! Тихо лежите, не подохните! И они вышли из дьюрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султан Мурат слышал, как они возили тюкона вязи,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 Конокрады уходили не спеша. Уходили то рысью, то полуголопом. В темноте не очень-то поскачешь. Да и не было необходимости уносить ноги, сломя голову. Сработано чисто. И от кого бежать? От мальцов? За оставерство вокруг ни души. А мальцы лежат связанные, с опядов две дырочки. Пусть благодарят судьбу, что еще так обошлось. Они уводили с собой четырех коней. Рассчитали по паре на каждого. Больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтоб в горле не застряло. Путь предстоял далекий, по безлюдным местам. Дня три только до в Ташкента, да там еще. Только бы добраться. А там дело плевое. На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет на расхват по килограммам, по граммам».